Франциска Вудвард, не хочу властелина, верните мужа. Глава первая. Катерина Соколова. М -м, пить! Принеси толчок в спину, и я полетела с кровати на пол. Встретиться с просонья носом с прикроватным ковриком не предел моих мечтаний с утра. Приподнялась. с трудом открывая глаза и пронзая возмущенным взглядом супруга. Открывшаяся картина была живым воплощением вреда пьянства. Взъерошенный Влад стонал и тер виски, бормоча под нос какой-то белиберду. «Ладно, будем считать, что он случайно неудачно взмахнул рукой, и я упала». Поднявшись, поплелась на кухню за водой. «Напою болезного, а то своими стонами дочку разбудит». Да и саму после вчерашнего шампанского навстречу выпускников сушила нещадно. И главное, я в кое-то веки первая пришла, а Влад со своим классом загулял допоздна, и его среди ночи одноклассники под руки доставили и сгрузили мне тело. Спасибо Олегу с Артемом, не поленились донести. Меня до сих пор уважают. Заявили в который раз, как ему со мной повезло. Но я не видела смысла повышать голос на мертвецке пьяного мужа, Тут только раздеть и спать уложить. Благо, помогли избавить от верхней одежды. Олег порывался еще на чашку кофе остаться, прося наградить за труды. Но спасибо Артему увел. Вот же неугомонный. Сколько лет прошло, уже успел два раза развестись, а не оставляет попыток меня у Влада отбить. Старается еще со школы, но безуспешно. Настойчивый, зараза. Но благодаря этому и бизнес свой сколотил. Успешный. Теперь точно опять будет ловить меня у работы с цветами. Придется бегать. Но ничего, это я умею и люблю. Хотя после вчерашнего сабантуя идти на пробежку страшно не хотелось. Тело молило дать еще поспать. Но это у обычных людей выходные и время, когда можно поваляться. У меня же работа. И если не хочу перед своими девочками светить помятым лицом, то нужно подольше под контрастным душем постоять. Ладно. «Напою Влада и пойду приводить себя в форму». Налив из фильтра воды, вначале жадно выпила сама, а потом пошла спасать мужа. Но я совсем не ожидала, что когда войду в комнату, меня схватят за шею и зло прошипят в лицо, дыша перегаром. «Кто меня похитил, тварь, говори!» Кружка выпала из рук, забрызгав ноги водой. Никогда не видела у миролюбивого Влада таких бешеных глаз. не говоря уже о том, что он в жизни на меня руку не поднимал. Тело само среагировало на агрессию, перехватило его руку, выворачивая приемом и освобождая горло, оттолкнуло «Охренел?» «Кто еще в доме?» Он снова шагнул ко мне. «Дочь твоя, идиот! Вы что вчера пили?» Спросила я, отходя в сторону и держа дистанцию. Такой Влад вызывал опасения. «Но в чем дело? Наркотики?» Неизвестно, где шатались до ночи и что могли подсыпать в бокал. «У меня нет детей!» Высокомерно и абсолютно убежденно заявил мне в лицо любимый. «Как я сюда попал?» Олег с Артемом ночью привели. «Подельники твои!» Злобно прошипел абсолютно невменяемый супруг. «Твои! Ты с ними шлялся! И, похоже, тебя чем-то опоили или обкололи. Руки покажи!» Тот и сам взглянул на свои руки... и застыл, сжимая и разжимая пальцы. Неужели приходит в себя? Шагнула к нему, задирая рукава пижамы. «Подарок свекрови. Она нам их каждый год дарит». Я бы лично предпочла ночами обнимать голый торс супруга, но мама его с детства приучила спать в пижаме. Приходится мириться, что даже после бурного секса он вначале одевается, а лишь потом вырубается. Я на заре семейной жизни хитрила, придумывая способы, чтобы спал без нее, но выходило себе дороже. Влад чувствует дискомфорт, крутится, вертится, не спит. Зато если надевает, дрыхнет сном младенца. В волнении закатала ему рукава, и следы инъекций. Но все было чисто. Хотя это еще ни о чем не говорит. Могли подлить какой-то дряни. Влад оттолкнул мои руки, грубо спросив, «Как сняли мои кольца? А это что за кольцо?» дотронулся до обручального. Оно блокирует магию?» Под моим изумленным взглядом потянул его с пальца, с трудом снимая, и швырнул в сторону. «Очумел! У меня такое же! Мы женаты!» Я покрутила у него перед носом рукой. И тут мой любимый муж окинул меня пренебрежительным взглядом, пройдясь по топу и коротким шортикам, и сморщился. «И не мечтай, ты не в моем вкусе!» Пока я хватала ртом воздух, Словно пропустила удар под дых. Он повел плечами, будто разминаясь и пробормотал. «Не пойму, что не так. Тело словно не мое». «Тело твое! Это ты не в себе! Еще немного, и я психиатров вызову. Не думала, что вечер пьянства может к Белочке привести». «Точно. Вчера немного перебрал на Перу». Вспоминая, он пригладил ладонью волосы и тут же воскликнул. «Кто меня стриг? Ты сам вчера». Еще днем пошел в парикмахерскую подстричься и укладку сделать. Влад провел в воздухе рукой, словно рисуя зеркало. Потом выргался и заметил напольные у стены. Шагнув к нему, уставился на себя, словно видит впервые. Стянул через голову пижаму, отбросил в сторону и его перекосило. Ощупывал грудь, бицепсы, повторяя «Это не я! Это не моё! Это что еще за дохлый крингл?» Ну, не знаю. Лично мне все нравится. Я на мускулистые тела всегда спокойно смотрела. В нашем спорткомплексе их полно. Смешно, когда мужчина любуется на себя в зеркало, словно павлин, ревниво сравнивая размеры бицепсов и трицепсов с соседскими. Зато приходишь домой, и там Влад. Такой домашний, обычный. Не нужны мне все эти кубики. Не в них счастье. «Как же не твое?» Я подошла к нему. «Вот тут под ребром шрам. Видишь?» Ты еще в шестом классе через забор перелезал, поранился. Рубашку порвал. Вся в крови была. Мама тебя ругала. А вот шрам от аппендицита. Обвела пальцем выше кромки брюк. Ты в больницу попал во время нашего отпуска? Рукой нырнула под резинку пижамных брюк, обхватывая мужское достоинство и сжимая. — Здесь тоже все твое. Можешь мне поверить. Посмотрела в лицо мужа, мысленно моля прийти в себя. Его беспамятство затягивалось и начинало пугать. «А ты дерзкая!» — снисходительно хмыкнул он. «Ладно, сойдешь на раз. Можешь меня ублажить». Я отдернула руку, будто обжегшись. Словно помоями облил. Замахнулась залепить по щечину, но у самой щеки он перехватил мою руку и больно сжал отводя. Мозги у него однозначно на бикрень, а вот реакция удивила. «Я еще не разобрался, виновна ты в том, что со мной произошло или нет. Лишь поэтому жива, не испытывай моего терпения. На колени. И продолжи то, что начала». У меня просто не было слов. Что творится у него в голове? Он себя не узнает, но при этом готов к сексу. Никогда еще Влад не разговаривал со мной так властно и уверенно, Вот только мне такие ролевые игры совсем не нравятся. На колени? Как скажешь. И вот на болевую точку на руке он нажал зря. Лишь только разозлил. Недаром я преподаю самооборону. Освободив руку из захвата, провела прием с подсечкой, роняя его на пол. Любой другой неподготовленный человек сразу упал бы, а Влад проявил неожиданную ловкость, зацепив меня. Не успев коснуться пола, перекатился, подминая под себя. Но я была слишком зла, чтобы сдаться. Захват ногами, рывок, и вот уже я сверху. «В себя приди, извинись!» «Было бы перед кем!» — свысока рыкнул муж в ответ. Рывок, и я опять прижата к полу. Если я не хотела ему навредить, то он осторожничать не стал и наставил мне Синяков. У меня не было времени разобраться, откуда Влад владел навыками борьбы. Я не собиралась позволять ему уложить меня на лопатки. Сопротивляться начала всерьез, и мы стали кататься по полу. Во Влада словно бес вселился. Он боролся со мной словно чужим человеком, противником. Не жалея, мне пришлось туго. Спасало только что тело мужа, нетренированное, в отличие от моего. «Мам, пап, и я и гладь хочу!» С веселыми криками к нам бросилась дочь. Мы замерли. Влад вообще словно окаменел, сжимая мне руки. Я напряженно смотрела на него снизу вверх. Если он обидит ребенка, я его порву. А Василиса, не чувствуя никакого напряжения между нами, прыгнула на спину Влада и обняла его руками за шею. Муж медленно повернул к ней голову и нарвался на поцелуй. «И гладь, давай, пап!» Улыбаясь во весь рот, потребовала дочь, еще и попрыгала всем телом на нем. Влад смотрел на нее, будто видел впервые. Не назвал своей принцессой, Васильком. Имя дочери дал муж. Как только взял на руки, заглянул в голубые красивые глазки в кружеве темных ресниц, так сразу сказал, словно два Василька, «Василиса ты наша». Мне нравилось имя Снежана, но спорить не стало. Василиса тоже имя красивое, но не нравится, как его сокращают. Васькой можно кота звать, а не ребенка. Поэтому и дома ее полным именем называем, и никому другому не позволяем обращаться иначе. Максимум Василек, как цветок. «Василиса, а ты умылась? Зубки почистила?» — строго спросила я, прекрасно зная, что нет. Сразу к нам прискакала и два глаза открыла. «Беги в ванную, и завтракать будем. Нужно каши съесть, чтобы папа победить». «Па, а ты приготовишь кашу с малиной?» У супруга округлились глаза от такой просьбы, как будто и не он у нас чаще всего за плитой хлопочет. И пока он ей чего не ответил, я быстро произнесла. «Приготовит! А теперь слезь с папой и бегом зубы чистить!» Дочь нехотя сползла с него, но напоследок ткнула пальчиком и властно напомнила. «А потом поиглаем!» Василиса унеслась мыться, а я воскликнула. «Влад, ты и дочь не узнаешь! Приди в себя!» Супруг холодно на меня взглянул и отстранился, вставая. «Я не Влад». «А кто ты?» — я поднялась вслед за ним. «Властелин Алуанской империи, а зарат Владимир Стриолон Тионский». «Капец!» — простонал я. «С властелином Алуанской империи я как раз была хорошо знакома и тихо его ненавидела. Компьютерная игра, из которой уже который год не вылезал Влад, кроша всех направо и налево. Шлепнув мужа по гордо выпеченной груди, пошла на поиски телефона. «Так, где я вчера свою сумку бросила? В прихожей, кажется». Порывшись в кармане и найдя гаджет, набрала номер подруги. «Мариш, выручай! Срочно нужна твоя помощь!» «Фетисова, у тебя совесть есть? У меня выходной!» «Я давно уже Соколова», привычно поправила ее. «Спасай!» «Что на этот раз?» «Опять с мелкой посидеть!» «Срочно беги в аптеку! Купи тесты на наркотики!» «Чего?» Даже не видя подруги, по голосу услышала, насколько она обалдела. «У меня Влад возомнил себя властелином Алуанской империи!» «Пф! Ну дай мужику побыть сверху! Ролевые игры добавляют перца в отношения!» «Мариш, я не шучу! Я не знаю, чем его накачали, что у него так мозги испеклись!» Я не могу вызвать скорую, его сразу в психушку заберут. Альбину Георгиевну инфаркт схватит, если сын попадет туда. Если это наркотики, то хоть можно будет сказать, что загулял вчера, и непонятно, где гадость подсыпали. И с ребенком я его оставить не могу, чтобы самой сбегать. Я оглянулась и нервно отпрянула, обнаружив, что все это время муж стоял у меня за спиной. Его вообще лучше одного не оставлять, пока. Заключила я, натолкнувшись на бешеный взгляд. «Здесь все же есть магия!» — победно воскликнул Влад, выхватывая у меня телефон. «Ты с ведьмой разговаривала?» «Ведьмой! Ее твоя мама считает! Это моя подруга!» Попыталась отобрать у него телефон, но он отвернулся, крутя его в руках и деловито тыкая пальцем в экран. «Катька, ты в порядке?» — завопила подруга, почувствовав неладное. по-настоящему испугалась, ведь давно сократила мое имя до Кэт или принципиально называет еще девичьей фамилией. «Я до тебя доберусь!» — зловеще пообещал Влад с азартом тыча в экран. Подруга замолчала. Наверное, он сбросил звонок. «Иду я, иду!» — донеслось из-за двери ванной комнаты. Наверное, показалось, что торопим. вода перестала течь и вышла дочь копируя мужа и демонстративно вздыхая уже нельзя посидеть подумать каша готова и требовательный взгляд на папу тот даже заметно растерялся от такого наезда мелочь лохматой у тебя пижама мокрая беги переоденься и мы идем готовить подталкивая влада в сторону кухни ответила я странно но мне удалось сдвинуть его с места кто занимается воспитанием ребенка Возмущенно спросил муж. «Ты?» — с особым удовольствием ответила я. «Я?» — до глубины души изумился супруг. «Наверное, в голове властелина, каким он себя возомнил, отказывался укладываться этот факт. Мне даже удалось его на кухню незаметно дотолкать, пользуясь удивлением. Пока он осматривался, достала ковши поставила на плиту. Хорошо еще дочь манную кашу любит, можно быстро приготовить». «Ты? Ты?» Сам убеждал, что нечего мне засиживаться в декрете. Отцы сейчас могут прекрасно заменить мать. Заодно и займешься написанием книги, чего так давно хотел. А мне занятия спортом нужны, чтобы быстрее прийти в форму. Не знаю сейчас, как я на это решилась. Василисе тогда всего шесть месяцев было. Поначалу сцеживала молоко, потом отлучала от груди. Выйти на работу все же было в радость. Но после перерыва втянуться в занятия оказалось сложно. у влада тоже не получилось так как он представлял ребенок отнимал все время и было недотворчество я и так старалась после работы ему помочь белье перегладить дома убрать муж хоть и готовил но после себя оставлял горы грязной посуды и мусора я только через год на посудомойку скопила работала как проклятая заменяя всех кого можно но это того стоило я пишу мемуары хм, нет «Ты выбрал жанр фэнтези, где можно развернуться в фантазии. но пока за три года не продвинулся дальше планирования сюжета и набросков сцен». Да, вначале он хотел писать фэнтези, потом решил, что более востребован жанр «Лид-РПГ». Для этого компьютерными играми увлекся, делал заметки для книги. Но в результате сейчас в свободное время игра это не пишет. От ноутбука его только Василиса может оторвать. Зато свекровь на каждом углу твердит, что сын — писатель, и скоро все о нем услышат. И вообще, он бы намного быстрее достиг высот, если бы я не повесила ему на шею воспитание ребенка. То, что это было решением самого Влада, она во внимание не принимает. Но я уже привыкла к тому, что Альбина Георгиевна меня терпеть не может. Даже рождение внучки ее со мной не примирило. Она спит и видит, как бы сына домой вернуть». Хочу напомнить, что я, — высокомерно выделил супруг, — ни к ребенку, ни к этому фэнтези не имею никакого отношения. Да-да, ты властелин Алуанской империи. Только где она, твоя империя, Влад? Схватив за локоть, я подвела его к окну и отодвинула занавеску, предлагая посмотреть на двор. Мужские руки ухватились за подоконник, и костяшки пальцев побелели. Оставив его созерцать реальную действительность, я занялась приготовлением каши. А то ребенка он сегодня точно не накормит.